По закону по пути. Волнистыми бедовниками, удольями замерзших рек бежал на север быстрый маленький поезд. Четверо саней, запряженных неутомимыми псами, по бокам скорые на ногу лыжники. Вторая нарта, катившая уже по торной полозновице, была накрыта легким кожаным верхом на деревянных опругах. Седоку под войлоками и мехами не так вольготно, как в настоящих жилых санях, но тяжелые сани закладывают аббатурами. Они не для гоньбы. Перед лицом колыхалась росомашья пушка глубокого куколя. Царский гонщик Мадан, наследник благородного имени Грихов, то слушал скорбный посвист ветра, то сползал в неверную дрему. Тогда ему светили девичьи очи. Хрустальной капелицей звенил голос. Мадан жадно протягивал руки. И видение в который раз развеивалось от того, что сани дергались или круто сворачивали или останавливались, вот как теперь. Рядом звучали голоса. Мадан проснулся окончательно, забеспокоился, приподнялся на локти. Упрежные собаки лениво рылись в снегу, впереди собрались каюрщики и охрана. «Ишь, лапки из веток еловых!» — неразборчиво донес ветер. «Совсем скудные!» «И волокуша жердяная!» «В очередь тащит!» «К востоку держит!» «Этот еле хромает, вон опадал!» «И тот мало не на плечах виснет!» «А не бросают!» Мадан был опытным путешественником, он понял. Его подначальные увидели след. Теперь гадали, кто бы мог здесь пройти. Мадан зевнул, недовольно откинулся в мякоть. Короткий и быстрый путь к устью был берегом Кияна, но там шли поезда Кощеев. Потомку красных бояр одним воздухом с ними дышать было зазорно. Подавно ехать дорогой ими загаженной. Оттого держали путь горой. Хлопотно, зато чисто. И вот этот след. А кто мог тянуться здешним безлюдьям прочь от Кияна? Разве что Кащеи, со своими. Племянник у обряда правителя не хотелось думать о вороватых подлых людишках. Закрыв глаза, он опять стал вспоминать красавицу Неры Жени. Но уплыть в сладкую дрему не удалось. По снегу проскрепели лапки Навка, опасного старшины, «Сделай, милость, твое высокоименство, услышь словечко!» «Что еще?» — нехотя отозвался мадан. «Люди здесь прошли, боярин. жду терпят». «И что нам?» «Недавно совсем прошли. След ясен. Догнать бы. Выручить». Мадан грозно спросил. «А ты не забыл, что я с государевым поручением чусь?» «За куколем?» Меховой харе и повязкой навки виднелись только глаза. Да и те в снежном кружеве, поди угадай. Государер и лис вырос на бедовниках. Он приказал бы проверить. В этом была великая скорбь мадановых странствий когда от окаема до окаема белое покрывало, в бездне меж красным бояринам и ничтожным порядчиком как бы намечается дно. Это против естества, но чем тяжелее путь, тем сильнее опрощаются люди. В столичных подземельях Навкор та открыть не посмел бы, а здесь поди ты. Спорить дерзал. «Кому, как не государю, чтить законы по пути, — величественно согласился Мадан. А за государем и холопом его ступай в догон. Только недолго». Спасешь, мне в заслугу пойдет, опоздаем встретить корабль, виноват будешь. Навко ушел со следопытом и двумя порядчиками, взяв чьи-то опорожненные санки. Собаки зарылись в снег, свернулись клубками, люди скучились вместе, обратив к ветру толстые неуязвимые спины. Мадан тщетно искал отбежавший сон. Когда-то он выезжал в расписных саночках, годных лишь красоваться, и мечты с собой возил им подстать, нарядные и никчемные. Сослужить праведную великую службу, принять малый венец, посвататься, если не кельбисток, маэн или маэл. Тело ответило легким позывом малой нужды, но вылезать на мороз и ветер было слишком обидно. С тех пор он поумнел. Кому нужны страшные подвиги и слава, могущая оказаться посмертной? Меж тем, как день минует за днем, пронося хмельные лакомства мимо уст, да сгорит царственно равность! Сгори, одрань Эльбис, кисельница восемнадцатой царевны! Вот если бы не рыжень в друженке выслужить! ван сказывал, бывали при прежних царях и такие награды. Желание отсыдить стало сильней, мысли на уже не обращались. Мадан, снедаемый вселенской несправедливостью, полез вон из саней. Спустя время он все же начал погружаться в сладкую кудель сна, когда молчаливые порядчики встрепенулись. Загомонили, вскочили, ринулись с места. Мадан отвел лопасть куколя. В струях мелкого снега возникли шаткие тени. Это возвращался Навко, вел отысканных по следам. Найденушей было восемь душ, ходячих еще один ехал закутанный на чунках. Двоих Навко сразу повел к нарте, где лежал Мадан. Наследник Грихов приподнялся навстречу, представаясь сильным и важным. — Вот твое высокоименство, — поклонился старшина, — витязи бедующих, по твоему слову, вернул. «Витязей?» Вслух Мадан спросил строго, «Кто таковы?» Порядчики уже потрошили сани с припасами и теплой одеждой. Люди не ждали повеления, всем было ясно. Помощь к несчастным походникам подоспела у последнего края. На двоих, что приковыляли к саням царского гонщика, страшно было смотреть. Злополучные ходоки, одолевшие невозможный путь с побережья, стояли в изорванных подкольчужниках вместо шуб. На плечах болтались остатки накидок, так обросших снегом, что цвета не разберешь. Одежа выглядела набитой, чем под руку попала, хвоей, вялой травой с соттепельных полян. Некогда грозные воины еле переставляли ноги. Тощие, измороженные, больше мертвые, чем живые. Передний поклонился, как дерево, выбирающее, в какую сторону пасть. «Елмаковичами звались, господин!» Голос тоже был страшный, скрипучий, неживой. Второй подался вперед, хотел что-то добавить, но лишь привалился к товарищу. Вместо воина заговорил Навко. «Их, твое высокоименство знамя пало!» И воевода погиб. «Ушли, стал быть, непрекаяны! Думали к иному воеводе пристать!» Порядчики натягивали шатры, господские свой... «Сегодня пояс никуда больше не двинется». Старший Витя с трудом поднял деревянную руку, потянул с головы заснеженный куколь, харю, повязку, открыл черное обтянутое лицо. «Прошу, твое высокое, чести ради боярской, ли хотя бы Есеню нашего в сани взять». Левая скула у него была как будто вдавлена и выправлена, но не очень удачно. Второй Витязь, наконец, разлепил губы. «Все, забери!» Оба были при мечах, связанных по походному за спиной. Мечи были наверняка драгоценные. Увитые славой воинских дел уж точно грознее и краше того, что сам Мадан в узорных ножнах возил. «Хорошо обладать такими мечами!» Слова Витязя что-то шевельнули в памяти боярского сына, но смутно. Пока юный грех мечтал, как похвалиться Траектору и другим старикам, пришлец повторил. «Все, что есть. Животы наши в победном поле остались. Доспехи на себе унесли, да сами ушли. Забери, что есть. Жизнь мою и честь». Перед глазами Мадана вспыхнуло и засияло, он вдруг узрел, какой щедрый подарок протягивала судьба. Юноша приосанился. «Говоришь, нового воеводу наискивал? А красному боярину гриху? Поверишься?» Сутки спустя в торжественно раскинутом боярском шатре немного ожившие витязи совершили раченье. Один за другим по старшинству они с непокрытой головой преклоняли колено перед Маданом, сидевшим на узорочном коробе. Каждый поддавал молодому боярину обнаженный меч, касался правой ладонью походной божницы. «Во имя создавших нас, с чистым сердцем, не храня дурных помыслов и сомнений, объявляю себя человеком высокоименного Мадана, сына красного боярина Гриха» и протягивал новому властителю руки, воздетые, как для просьбы. Руки в броне многолетних мозолей, в шрамах от оружия и мороза. Мадан принимал эти руки в свои, белые, нарядные, поднимал воина, возвращал меч, награждал поцелуем в уста на преданность, на нерушимое дружество. Повинен, обязанный верностью держать с красным боярином разумный совет, Обитую подавать ему оружную помощь, стоять под его знаменем в поле, выкупать из вражьего плена. Присягая на подданство, рачусь не поднимать руки против боярина гриха, не выдавать его тайн, не умышлять ни против него, ни против его крепостей, ни против владений. Быть мне рабом в этой жизни и в той, да не защитит меня щит, да буду я потят от своего же меча, да падут на меня стрелы из моего тула, Если не сохраню сказанного. Едва живой и не смог сам выйти на роту, воевода Горик принес меч, побратимые латные рукавицы, сказал за него. Расписной кора побарачивался ходячим облаком, возносил наследника Грихов высоко над землей. На что порядчики, причисленные к идярам, вот оно, домашнее войско, крепкое присяги. Да не какие-то сыновья рыбаков или кружевниц, настоящие кмети из прославленной железной дружины, прихотью войской судьбы узнавшие поражение, но кто видел непобедимых? И я сам их добыл. Не по слову дяди Ферина, ни искательством его. Сам.